Глава шестая. Люди на улице оборачивались на меня, но мне было наплевать. Я уже столько унижений вынесла, что отрастила толстую броню. Зашла в магазин и купила креветок. Потом села в автобус и приготовилась к длинной дороге. В кармане пиджака Мартина раздалось жужжание. «Черт, у меня его телефон!» Посмотрела на экран, ему звонила какая-то Аня. Убрала гаджет обратно в карман. «Возвращаться в ресторан не буду». «Если ему нужен телефон, то пусть приезжает за ним сам». «Я не хотела, чтобы бывший знал, кем я работала в клубе. Но что вышло, то вышло. Да, я уборщица Маша, зато не бомжиха Стефа. Думаю, мои враги и завистники порадовались бы, если бы узнали мою должность». Пара коротких вибраций — это пришли сообщения на телефон Ахматова. «Не буду читать. Это некрасиво». Выдержала ровно девять минут. Потом достала телефон Марта и взглянула на экран. «Почему не берешь трубку? Ты встретился с ней?» Пишет та же самая Аня. «А это она, случайно, не обо мне?» Я крепко задумалась. Единственная общая знакомая Анна у нас с Мартином. Моя бывшая мачеха. «Ну как мачеха?» «Сожительница папы». Так она на дух меня не переносила. Стала бы она спрашивать обо мне. После того, что случилось с моим отцом, Анька собрала удочки и уехала из города. Она даже от дачи показаний отказалась, ссылаясь на то, что не разбирается в бизнесе мужа и понятия не имела, чем он занимается. «Я приехала домой и села возле аквариума, где мирно дремал на камне мистер Череп. Он оживился при виде корма, а потом снова впал в прострацию. Счастливый ты, мистер Череп!» Провела пальцами по его твердому панцирю. «Спишь тут целыми днями?» и тебе не нужно выходить в большой мир». Когда я сняла эту квартирку, хозяин попросил ухаживать за его питомцем. Забавно и немного обидно. Я ел макарошки, а черепаха — креветки. У моей мачехи был любимый кот, который питался только мраморной говядиной. Однажды папа пришел с работы, а ужина нет. Женушка не успела приготовить. И он в шутку предложил достать из миски кота кусок мяса и поджарить ему. Неприятно, конечно, сегодня получилось с ужином. Я была настроена поесть ресторанной еды, а приходится довольствоваться макаронами. Но это все мелочи жизни. Зазвонил телефон, на этот раз мой. Номер со странным кодом, это может быть только он. «Папа?» «Привет, дочка!» «Папа, я так рада тебя слышать!» В носу мгновенно защипало. Сегодняшний день полон сюрпризов. «Ну как ты там?» «Я нормально!» Работу по специальности нашла. Похвасталась, чтобы его порадовать. Не знаю, обрадует ли его факт, что мой начальник теперь Ахматов. Они работали вместе, но так и не смогли найти общий язык. Папа недолюбливал Мартина, считал его пройдохой, который хочет жениться на мне из-за денег. Можно подумать, Анька жила с папой по любви. Это хорошо, ответил отец. Он не в курсе, но догадывается, как я живу. Ему самому не легче живется, поэтому я лишний раз не жалуюсь. Ну а ты как? Голос у тебя какой-то хриплый. В лазарете лежу. Признался неохотно. Пневмония. Да ты что? Мое сердце упал вниз. Когда можно приехать тебя навестить? Через две недели. Теперь, когда пыль улеглась, я могу открыть потайные ходы. Какие ходы? Не спрашивай пока, все расскажу при встрече. «Просто знай, что скоро твоя жизнь изменится к лучшему. Я знаю, что тебе трудно одной». Закашлялся он на середине фразы. «Но потерпи еще чуть-чуть. Не болей, пап, ты очень мне нужен здесь. стежка ты особо не надейся, что я выйду отсюда. Я уже старый, вряд ли доживу до конца срока. А у тебя все будет хорошо. Я все для этого сделаю». «Пап, ну зачем ты так говоришь?» Из моих глаз потекли слезы и закапали прямо в аквариум. «Время звонка вышло. Скоро увидимся, дорогая. Целую тебя. И я тебя», — успела сказать, прежде чем отец отключился. Упираясь двумя руками в края аквариума, я смотрела на мистера Черепа. Он почуял неладное и открыл глаза, мол, «Чего тебе надо, девица? Отстань от старичка! Ему уже тридцать лет, по словам хозяина. Старше меня, надо же!» Звонок отца приободрил меня и расстроил одновременно. Заболел, но скоро мы встретимся. С тех пор, как его увезли в колонию, где он должен отсидеть 10 лет, я его не видела. Нам не давали свиданий. Я даже на билеты и продукты копила деньги, чтобы поехать к месту отбывания наказания. Моего отца обвинили во взяточничестве, распили бюджета, выделенного государством на строительство школы и спортцентра и даже убийстве какого-то мужчины. Но я верила, что он ни в чем не виноват. Просто кому-то перешел дорогу. Вот его и убрали технично. Все недвижимое имущество отобрали в пользу государства. Кое-что прибрала к рукам мачеха Анна. Дело Касьянова было громкое, показательное. О нем писали СМИ и обсуждали на местном телевидении. В итоге в нашем городе не осталось ни одного человека, кто бы не слышал о том самом Касьянове который проворовался и кого-то самолично убил. Моего отца и меня внесли в черный список. Говорят, что дети не отвечают за грехи отцов, но наша власть, похоже, имеет другое мнение по этому поводу. Из задумчивости меня вывел звонок на телефон Мартина. Конечно, я не ответила. Следом пришло СМС. Стеш, это я, Март, ответь, пожалуйста. Да, Мартин, ты за телефоном? Приняла я вызов. «Скажи, пожалуйста, адрес. Я сейчас подъеду к тебе».